Внезапно налетел сильный ветер, и ребятишки решили, что будет гроза. И действительно, где-то вдалеке было видно, как стрела молнии пронзила небо. Но также внезапно все стихло, и они совсем было успокоились. «Посмотрите на Вангу!» — вдруг вскричала Милка. «Вангелия, что, с тобой уснула, что ли?» Все разом обернулись к подружке и поразились перемены, происшедшей с ней. Девочка побледнела, широко открыв глаза, и каким-то потусторонним, неживым взглядом смотрела на небеса, туда, откуда показалась молния. — Это он! Он коснулся меня! Какие мягкие у него крылья! Это он! Он сказал мне, что я должна выполнить миссию, — только и шептала она. Так продолжалось несколько минут. Дети, напуганные и словно парализованные, не смели ничего сказать ей. Затем лицо девочки порозовело, а выражение глаз стало обычным. Ребята тоже успокоились и начали приставать к ней с расспросами, кого она видела, что с ней было и что за слово такое мудренное «миссия». Однако девочка лишь загадочно улыбнулась, а затем еще более поразила ребят своим поведением. Она закрыла свои ярко-голубые глаза и стала шарить по земле в поисках чего-то, как будто слепая. «Что ищешь, Вангелия?» — послышались расспросы. «Ты что, потерял чего-нибудь?» «Ребенка с головы упала в траву, надо найти, а то отец заругает другую, ведь не на что купить». «Ну так открой глаза ищи, да мы все тебе поможем». Давайте искать ребята, предложила Милка. Нет. Так я лучше вижу. Я могу найти даже то, что вы, если и будете иметь каждый по три глаза, не увидите. Со временем поиски вслепую вошли в Ангелии в привычку. И друзья привыкли к чудачествам своей подружки. Они уже знали, что она не такая, как они, особенная. Кто еще может быть столь добрым, знающим врачевателям, кто еще так интересно расскажет о жителях Небесного Царства. Ванга свободно разговаривает с ними, она может общаться даже с теми, кто уже покинул этот мир. Как не гордиться такой приятельницей? Однако слепые забавы увлекали девочку не только на улице, но и дома. Впервые заметивший что дочь спрятала ложку, а затем, закрыв глаза, стала шарить везде в ее поисках, отец в ужасе взялся за ремень и потребовал прекратить чудачество. Но никакие угрозы и окрики отца не действовали. Зрячая тогда девочка, будущая великая провидица Ванга, как будто предчувствовала свою дальнейшую нелегкую и великую судьбу. Небезоблачное детство В небольшом городишке Струмич, что в Македонии, жила крестьянская семья. Была она самой обычной, не богатой и не бедной. Глава семейства Панды Сурчев возился в огороде, ухаживал за скотиной. Его молодая жена Пороскева была на сносях но все хлопотала по хозяйству, вместе с матерью наводила в домишке чистоту, готовила еду, словом, выполняла обычные домашние дела. «Ты бы передохнула часок, жена, не равен час еще выкинешь нашего малыша», — беспокоился Панды. «Да ладно тебе, что со мной станется, молодая, здоровая», — отмахивалась будущая мама. И действительно все шло хорошо — Ничто не предвещало никаких осложнений с беременностью. Но однажды зимой, в ясный морозный день, внезапно завьюжило, поднялся сильный ветер, а где-то вдалеке в небе, в восточной стороне, сверкнула молния. — Свят, свят, что же это в январе и молния? Да видно ли такое! — запричитала бабушка. И тут услышала стоны дочери, и жалобы на сильную боль, и мать поняла, что в мир стучится ее будущая внучка.